Изредка к блокпостам подползали такие чудища, остановить которые удавалось только при помощи разрывных пуль и ловушек с воссковольтными разрядами. Но чаще дозорным всё же приходилось иметь дело с тварями не столь пугающими, хотя и крайне опасными. Звали их здесь как-то по-гоглевски домошни упырями. Вон ещё один сверху в третьей трубе. Прожектор, сорвавшийся с потолочного крепления, дёрганно, как висельник, болтался на одном проводе, поливая жёстким белым светом пространство перед блокпостом. То выхватывал притаившиеся в тенях скрюченные фигуры крадущихся мутантов, то снова прятал их во мраке, то заглядывал, слепя в глаза дозорно. Вокруг гуляли, сжимаясь в тот же пружине, Перекашиваясь, кривляясь неверные тени, люди отбрасывали звериные чудовища человеческие. Блокпост был очень удобно расположен. Туннели в этом месте сходились. Незадолго до последней войны метрострой затеял реконструкцию, которая так и не была доведена до конца. На этом узле с Евостопольса соорудили настоящую маленькую крепость. Две пулеметные точки — полуметровой толщины укрытия из мешков с песком, ежиш шлакбаумы на рельсах, электрические ловушки на ближних подходах и тщательно продуманная система сигнализации. Но когда мутанты шли такой волной, как в тот день, казалось ещё немного и оборона рухнет. Полимеочик что-то нудно бубнил, пуская носом кровавые пузыри и удивлённо разглядывая свои мокрые багровые ладони. Воздух вокруг его заклинившего печениго подрагивал от жар. Потом, с хрипнув в стрелок, доверчиво уткнулся лицо в плечо своего соседа, могучего бойца в закрытом титановом шлеме и притих. Через секунду впереди раздался душераздирающий виск. Упырь атаковал. Боец в шлеме приподнялся над бруствером. отодвинув навалившегося на него окровавленного пулеметчика, вскинул автомат и дал долгую очередь. Эрская жилистая бестия, обтянутая матовой серой кожей, уже метнулась вперед, расправив узловатые передние лапы и планируя сверху вниз на натянувшихся кожных складках. Двигались упыри с совершенно невообразимой скоростью. не оставляя замешкавшимся ни малейших шансов, поэтому дежурство в этом дозоре нес только самые ловкие и умелые. Свинцовый хлыст перебил виск, но по инерции уже мёртвую пурь продолжил падение, стокилограммовая туша глухо ударила в брус, выбив из мешков с песком облако пыли. Вроде всё. Казавшийся бесконечным поток тварей, всего пару минут назад хлиставший из подвешенных под потолком огромных спиленных труб и в самом деле иссяк. Дозорные стали осторожно выбираться из-за укреплений. — Осилки сюда! Доктора! На станцию его срочно! Убивший последнего упыря здоровяк, прикрепил к стволу автомата штык, нож и неторопливо пустился в обход раскиданных по зоне огня убитых и раненых созданий, придавливая зубастую пасть каждой из них сфогом и нанося короткий, выверенный удар штыком в глаз. Потом устало прислонился спиной к мешкам, отвернулся лицом к туннелям, поднял, наконец, забрал из шлема и приложился к фляге. Подкрепление со стороны станции подоспело, когда все уже было решено. Добрался, трудно дыша и проклиная своей болячки, и командир периметра в расстегнутом солдатском бушлате. — Ну вот где я ему тройку достану? От сердца оторву. — О чем вы, Денис Михайлович? — чуть не заглядывая командиру в рот, спросил один из дозорных. — Да и Стомин требует срочно отправить тройку разведчиков к Серпховской. беспокоит за караван. А откуда я ему еще тройку возьму? Ведь вот именно сейчас. О караване так ничего и не слышно. Не оборачиваясь, поинтересовался утолявший жажду. — Ничего, — подтвердил старик. — Но ведь и времени еще не так много прошло. Что опаснее в конце от концов? Если мы юг сегодня оголим, через неделю этот караван будет некому встречать. Боец скачнул головой и замолчал. Не отозвался он, и когда командир, поворчав ещё несколько минут, спросил у оставшихся на посту дозорных: "Не хочешь ли кто добровольцем пойти в ту самую тройку, которую всё же придётся средить к Серпховской? Иначе и начальник станции, чтоб ему было неладно, проедет реку всплежь". Трудности с набором желающих не возникло. Многие дозорные засиделись на месте. А представь себе, что ты ещё более опасный, чем оборона южных туннелей, и им было легко. Из шестерых вызвавшихся в этот поход, полковник отобрал тех, в комп по его мнению, Севастопольское на тот час нуждалось меньше всего. Мысль оказалась удачной, потому что из отправленной на Серпковскую тройки на станцию больше никто никогда не вернулся. Вот уж 3 дня с тех самых пор, как развички ушли на поиски караван, полковнику казалось, что за спиной у него шепчутся, и повсюду виделись косые взгляды. Даже самые оживлённые беседы стихали, когда он проходил мимо разговаривавших. И в напряжённом молчаньи, в усыравшемся везде, где бы он ни появлялся, ему чудилось сню высказанные требования объяснить. И оправдаться. Он просто делал свою работу. Обеспечивал безопасность оборонного периметра села Стопольский. Он тактик, а не стратег. Когда каждый солдат был на счету, полковник просто не имел права разбрасываться ими, рассылая на сомнительные, если не бессмысленные задания. 3 дня назад полковник был в этом искренне убеждён. Но теперь, когда всякий и испуганный, неодобрительный, сомневающийся взгляд стегал его по спине, его уверенность пшатнулась. Идущий налегке разведгруппе не потребовалось бы и суток, чтобы проделать весь путь Ганзи обратно. И это с учетом возможных боев и ожидания на границах независимых полустанков. Значит... Приказав никого к себе не пускать, полковник, заперсав в своей комнатушке, избармотал себе под нос, в сотый раз перебирая варианты того, что могло случиться с торговцами и разведкой. Людей на Севастопольской не страшились, разумеется, за исключением армии Ганзы. Дурная слава о станции многократно Переворные истории нескольких очевидцев о том, какой ценой ее обитателям дается выживание, подхваченные челноками и любителями послушать их байки, распространялись по метро, делали свое дело. Быстро сообразив, какая от этой репутации польза начальство станции приложило к ее укреплению свою руку. Информаторы и караванщики, путешественники и дипломаты были официально благословлены в ратье. да пострашней про Севастопольскую и вообще про весь начавшийся Засепховский отрезок линии. Разглядеть за этой дымовой завесой привлекательность и истинную значимость станции могли лишь единицы. Всего пару раз за последние годы неисведущие бандиты попробовали силой прорвать через блокпосты но превосходно отлаженная севастопольская военная машина без малейших сложностей перемалывала разрозненные отряды. Как бы то ни было, ушедшая в разведку тройка была четко проинструктирована в случае выявления угрозы не вступать с противником в столкновение, а как можно скорее возвращаться назад. Была, конечно, горная, место не такое скверное, как Чертановская, но все же очень опасная. Зловещие и Нахимовский проспект. Заклинившие верхние гермозатворы, которые не позволяли полностью оградить станцию от проникновения из поверхности. Подрывать выходы Севастопольца не хотели. Нахимовским подъёмом пользовались местные сталкеры. В одиночку через проспект, как его звали на станции, никто ходить не отваживался. Но не было еще случая, чтобы тройка не могла дать отпор водившимся там тварям. Что? Обрушение? Прорыв грунтовых вод? Диверсия? Необъявленная война с Ганзой? Теперь он, а не Истомин, обязан был дать ответ женам пропавших разведчиков, приходящим к полковнику, чтобы тоскливые и ищущие, словно брошенные собаки, заглянуть ему в глаза в надежде увидеть в них обещание. утешение. Он должен был все объяснить, не задающим лишних вопросов, пока еще верящим у него солдатам гарнизона, успокоить всех встревоженных, собирающихся вечерами после работы у станционных часов, которые засекли время выхода каравана. Истомин говорил, что в последние дни у него все чаще спрашивали, отчего на станции приглушили освещение и требовали, чтобы включить лампы на прежнюю мощность. А ведь ослаблять напряжение никто и не думал. Светильники и так горели в полную силу. Тьма сгущалась не на станции, а в человеческих душах, и даже самые яркие ртутные лампы не могли её разогнать. Восстановить телефонное сообщение Серпховской так и не удалось. И за ту неделю, которая прошла со дня выхода каравана, полковник, как и многие другие сивастопольцы, потеряли очень важное, редкое для обитателей метро чувства близости к людям. Пока работала связь, пока караваны ходили регулярно и до Ганзы было меньше дня пути, каждый из живущих на Сивастопольской был волен уйти или остаться. Каждый знал, что всего в пяти перегонах От их станции начиналось настоящее метро — цивилизация, человечество. Так, наверное, раньше чувствовали себя заброшенные в Арктику полярники ради научных изысканий или высоких заработков, добровольно обрекавшие себя на долгие месяцы борьбы с холодом и одиночеством. До большой земли тысячи километров, и все же она где-то рядом — походу действует радио, и раз в месяц над головами слышится гул моторов самолета, сбрасывающего на парашютах ящики с тушенкой. Но теперь льдина, на которой стояла их станция, откололась. Ее с каждым часом уносило все дальше — в ледяную пургу, в черный океан, в пустоту и неизвестность. Ожидание затягивалось. И смутное беспокойство полковника за судьбу постных ксерпуховской разведчиков постепенно превращалось в мрачную уверенность — этих людей он больше никогда не увидит. Снимать с оборонного периметра трех новых бойцов, чтобы точно так же швырнуть их навстречу неведомой опасности, а вполне возможной верной гибели, так не найдя при этом выхода из положения, он просто не мог себе позволить. опускать гермоворота, перекрывать южные туннели, собирать большую ударную группу, ему всё сказал с прежнего времени. Если бы только кто-нибудь принял сейчас решение за него, решение, которое бы чинок оказалось неверным. Командир периметра вздохнул, приоткрыл дверь, и Ворота, оглянувшись подозвал часового. Попироской не угостишь, но это крайне больше мне не давай, как бы ни просил, и Не говори никому. Ладно. Надя, кряжестая, говорливая тётка в дырявом пуховом платке и измазанном переднике принесла горячую кастрюлю с мясом и овощами, и зазорные оживились. Картошка и огурцы с помидорами считались здесь самым изысканным деликатесом. Кроме शिवстопольской овощами могли попочти ведь разве что в Паре лучшее ресторанов кольца или полиса. Дело было не только в сложных гидропонических установках, необходимых для выращивания сбережённых семян, но и в том, что мало кто в метромокра тратить киловатты электричества, чтобы разнообразить солдатское меню. Даже на стол к начальству овощи подали лишь по праздникам, а в обычный же ими было варить только детей. Истомину пришлось изрядно поспорить с поварами, чтобы убедить их добавить вареной картошке и по помидору к полагающейся по нечетным числам свиньи для поддержания боевого духа. Затея сработала. Стоило Наде по-бабски неловко, скинув с плеча автомат, приподнять крышку к кастрюлю, как морщины на лицах дозорных стали разглаживаться. Вот такой ужин, продолжать набившие оскомину разговоры о сгинувшем караване и задерживающейся разведгруппе не хотелось. Сегодня вот целый день почему-то о Комсомольской вспоминаю. Сказал разминай картошку в своей алюминиевой миске седой старик в ватнике с метрополитенскими лычками. Вот попасть посмотреть. Какая там мозаика На мой вкус, самые красивые станции Москвы. — Да брось, Гонер, небось ты просто жил там, вот то любишь я до сих пор, — немедленно отозвался небритый толстяк в ушанке. — А на Новослободской витражи, а на Маяковской колонны такие воздушные фрески на потолке. Мне площадь революции всегда нравилась, — стеснительно признался снайпер, тихий и серьезный мужчина в годах. сам знаю, что глупости, но вот все эти суровые матросы и лётчики, пограничники с собаками с детства обожал эту станцию. А чего это глупости? Там очень даже симпатичные мужички в бронзе изображены. Поддержал его Надя соскребая остатки с со одного кострюль. Эй, бригадир, смотри, без ужина останешься. Сидевший с обняком высокий плечистый боец Неторопливо приблизился к костру, забрал свою порцию и вернулся на прежнее место поближе к туннелю, подальше от людей. — Он вообще на станции появляется? — шептом спросил толстяк, кивая на тонущую в полумраке широченную спину. — Больше недели безвылазно здесь сидит. Так же тихо ответил снайпер. — А чего идти в спальнике? — Как у него только нервы выдерживают. Хотя, может, ему просто нравится это дело. Три дня назад, когда у Парича три НАТО не загрызли, он потом ходил и добивал их. Врочную. Минут пятнадцать. Возвращается. Сапоги все в крови ищи. Автомат тоже. Довольный. Не человека машина, — вставил долговязый пулеметчик. Я с ним даже спать рядом побоюсь. Видел, что у него с лицом. Я ему в глаза-то посмотреть не могу. — А я, наоборот, только с ним себя спокойно и чувствую, — пожал плечами старик, которого называли Гомером. — Да что вы к нему привязались? — Он хороший человек, покалечный только. Это в станциях красота важна, а Новослободская твоя, кстати, полная безвкусица. Такие витражи на трезвую голову смотреть невозможно. Тоже мне витражи. — А мозаик на колхозную тему... в пол потолка небескость а где ты нашёл на комсомольских такие пано да всё это чёртово советское искусство либо про колхозную жизнь либо про лётчиков-героев разошёл сталсяк серёжа не трогай лётчиков предупредил снайпер и комсомольская дрянь и оно в слабодское дерьмо послышался глухой низкий голос от неожиданности толстяк поперхнулся заготовленными словами и уставился на бригадира остальные тоже сразу затихли ожидая продолжения тот почти никогда не принимал участия в их разговорах даже на прямые его вопросы отвечая совсем коротко или не отвечая вовсе он так и сидел к ним спиной не спуская глаз в жерло туннеля на камсомольские своды слишком высокие Клонны тонкие, и вся платформа с путей простреливается, как на ладони, и переходы перекрывать неудобно. А на Новослободской все стены в трещинах, сколько ни их не замазывают. Одной гранаты хватит, чтобы похоронить всю станцию. И витражей там уж давно нет, полопались. Хробкая штука. Возразить никто не осмелился. Помолчав немного, бригадир бросил: "Я иду на станцию". — Гомера беру с собой. Смена будет через час. Артур остается за старшего. Снайпер зачем-то вскочил и кивнул, хотя бригадир этого видеть не мог. Старик тоже поднялся и стал суетливо собирать разложенный вокруг пожиткий вещь мешок, так и не доев свою картошку. К костру боец подошел уже при полном походном снаряжении, в своем непременном шлеме и с объемистым рюкзаком за кричами. — Удачи! Глядя на две удаляющиеся посвященному перегону фигуры, могучую бригадирскую и сухонькую Гомера, снайпер зябко потер руки и поежился, что-то похолодало. — Подкиньте угольку, а? За всю дорогу бригадир не проронил почти ни слова. Уточнил только, правда ли, что Гомер раньше был помощником-машинистом, а до того простым обходчиком путей? Старик посмотрел на него подозрительно, но отпираться не стал, хотя на Севастопольской он всем всегда говорил, что дослужился до машиниста, а про свою роботу обходчиком вообще предпочитал не распространяться, считая этого недостойной. В кабинет начальника станции бригадир вошел без стука, сухо отдав честь расступившимся караульным. Ему навстречу удивленно поднялись из-за стола и Стомин, и полковник... Всклыкоченный, усталый, растерянный. Гомер робко замер у входа, переминая сноги на ногу. Бригадир стащил и поставил прямо на истоминские бумаги свой шлем, провел рукой по выбритой наглой макушке. В свете лампы стало видно, как страшно обезображено его лицо. Левая щека перепахана и стянута огромным шрамом, словно от ожога. Глаз превратился в узкую щель, к уголку губ от уха ползет, извиваясь в толстый лиловый рубец. Хотя Гомер и считал, что привык уже к этому лицу. Сейчас, как и впервые, когда он его увидел, изнутри защекотал противный холодок. — Я сам пойду к кольцу, — нездороваясь выстрелил бригадир. В комнате повисло тяжелое молчание. Гомер и раньше слышал, что... Бригадир, будучи незаменимым бойцом, имел особое отношение с начальством станции, но только теперь он стал понимать, что в отличие от всех остальных севастопольцев, бригадир дозора Корцев вообще не подчинялся руководству. Вот и сейчас он словно не ждал одобрения от этих двух пожилых утомлённых мужчин, а отдавал им приказ. которые они были обязаны выполнить, и Ганнер в который раз спросил себя, что же это за человек. Командир периметра переглянулся с начальником, насупился, собираясь возразить, но лишь обреченно махнул рукой. — Решай сам, Хантер, тебя все равно не переспоришь.